а други. Совсем не в далекие от нас времена, в театрах бытовало это расхожее мнение, что, мол, публика дура. Не думаю, что кто-нибудь из работников сцены или около театральных кругов мог бы заявить это сейчас. Иные времена — другая аудитория. Если кто и способен, такое умозаключение теперь, так разве что от... Переизбытка самомнения или от собственной недостаточности, что, может быть, одно и то же. Однако даже и теперь далеко не все могут представить себе, что такое спектакль на самом деле. То есть не могу даже близко предположить его полигоном разумных, духовных, физических напряжений, усилий артистов, занятых в этом побоище. А это именно так. Порой приходишь на спектакли, явно чувствуешь, что вот сегодня-то ты ну никак не можешь рассчитывать на эфемерную, осознанно временную, в общем-то, добрую власть над полутора тысячами судеб, характеров, нравов, привычек, профессий, семиминутных настроений, наклонностей и разнообразных по полной несовместимости мироощущений. И вот здесь-то И начинается подтаённая, скрытая, некем и зрители не подозреваемая борьба, борьба за умы и души, за возможность взять, подчинить, если хотите подавить добровольно собравшихся, мило и славно провести время и увести за собой в мир драматургии. Должно быть именно за эту доверительность театру Все досужие умы прошлого и нарекали заполнившую зрительный зал публику неразумный. Однако спектакль объявлен. Все пришли. Театр уж полон, ложи блещут, портеры, кресла, все кипит. И действо должно состояться. И желательно на том уровне, который обещают фамилии, так четко и ясно напечатанные в программе зрелища. Как тут быть? Видите, как то близко к вечному. Быть или не быть. И как здесь важно, как невероятно важно, кто с тобою рядом в эту непростую минуту. Нет уверенности, что все читающие эти строки поверят мне, и тем не менее это именно так. Заходит. У меня грим сложнее, и со мной больше и дольше возятся художники и гримеры, не оставляя никаких свободных минут до самого выхода на сцену, спрашивает. «Как ты? Впрочем, вижу. Нездоров, что ли? Да, селов что-то нет. Где их брать на такую махину?» Имеется в виду роль Иванова, который по трудоемкости уступает лишь князю Мышкину и, конечно, царю Федору Иоанновичу. Лишь на этом космодроме, где впору устраивать смотр войск, баталии или какие-нибудь гала-концерты, оперные или балетные представления... Но Чехов с его душевностью, с его боязнью спугнуть собеседника неосторожным или слишком громко произнесенным словом. Не в добрую минуту пришла кому-то мысль учредить здесь сцену художественного театра. Нет, не в добрую. Да, здесь уж ничего не попишь. Есть-к есть, а нет-к уж, все равно надо. Неожиданно выявил он, решив закончить чем-то вроде остроты.